Мы быстро оделись, гадая о том, зачем мы понадобились мистеру Адамсу, и кто он такой. В номер вошёл тот самый толстяк с железным телом, которого мы видели на приёме в консульстве. "Мистеры", сказал он без обенеков. "Я хочу вам помочь". "Нет, нет, нет. Вы не понимаете. Я считаю своим долгом помочь каждому советскому человеку". который попадает в Америку. Мы пригласили его сесть, но он отказался. Он бегал по нашему маленькому номеру, толкая нас иногда своим выпуклым твердым животом. Три нижних пуговицы жилета у него были расстегнуты, и наружу высовывался хвост галстука. Вдруг наш гость закричал «Смешно!» Я многим обязан Советскому Союзу. Да, да, сэр, очень многим. Нет, не говорите, вы даже не понимаете, что вы там у себя делаете. Он так разволновался, что по ошибке выскочил в раскрытую дверь и оказался в коридоре. Мы с Стрэлдбом тащили его назад в номер. Вы были в Советском Союзе? Шурли, закричал мистер Адамс. Конечно. Нет, нет, нет. Вы не говорите так. Был в Советском Союзе. Я долго там прожил. Да, да, да, сэр. Я работал у вас 7 лет. Вы меня испортили в России. Нет, нет, нет, нет. Вы этого не поймёте. После нескольких минут общения с мистером Адамсом нам стало ясно, что мы совершенно не понимаем Америку. Совершенно не понимаем Советского Союза. И вообще ни в чём ничего не понимаем, как новорождённые телята. Но на мистер Раддамс невозможно было сердиться. Когда мы сообщили ему, что собираемся совершить автомобильную поездку по штатам Он закричал: "Шурли!" и пришёл в такое возбуждение, что неожиданно раскрыл зонтик, который был у него под мышкой, и некоторое время постоял под ним, словно укрываясь от дождя. "Шурли!" повторил он. "Конечно. Было бы глупо думать, что Америку можно узнать, сидя в Нью-Йорке. Правда, мистер Уф и мистер Петров уже потом, когда наша дружба приняла довольно обширный размер, мы заметили, что мистер Адам, высказав какую-нибудь мысль, всегда требовал подтверждения её правильности и не успокаивался до тех пор, пока этого подтверждения не получал. Нет, нет, мистер, вы ничего не понимаете. Нужен план План путешествия это самое главное. И я вам составлю этот план. Нет, нет, не говорите. Вы ничего не можете об этом знать, Сэр. Вдруг он снял пиджак, сорвал с себя очки, бросил их на диван, потом он минут 10 искал их в своих карманах, разослал на коленях автомобильную карту Америки и принялся вычерчивать на ней какие-то линии. На наших глазах он превратился из сумбурного чудака в строгого и делового американца. Мы переглянулись. Не то ли это идеальное существо, о котором мы мечтали? Не тут ли это роскошный гибрид, вывести который было бы не по силу даже мечурину вместе с Сбербанком? В течение 2 часов мы путешествовали по карте Америки. Какое это было увлекательное занятие. Мы долго обсуждали вопрос о том, заехать э в милый штат Висконсин или не заезжать. Там есть сразу два лауреата: один губернатор, а другой сенатор. И к обоим можно достать рекомендательные письма. Завидное положение. Два москвича сидят в Нью-Йорке и решают вопрос о поездке в Милуоки. Захотят поедут, не захотят не поедут. Старик Адам сидел спокойный, чистенький, корректный. Нет. Он не рекомендовал нам ехать к тихому океану по северному пути через Солт-Лейк-Сити, город солёного озера. Там к нашему приезду перевалы могут оказаться в снегу. — Сэр, — восклицал мистер Адамс, — это очень-очень опасно. Было бы глупо рисковать с жизнью. Нет, нет, нет, вы не представляете себе, что такое автомобильное путешествие. А мормоны стонали мы. Нет, нет, нет. Мормоны — это очень интересно. Да, да, сэр, мормоны такие же американцы, как все. А снег — это очень опасно. Как приятно было говорить об опасностях, о перевалах, о прериях, но ещё приятнее было высчитывать с карандашом в руках, насколько автомобиль дешевле железной дороги. Количество галлонов бензина, потребного на 1000 миль, стоимость обеда, скромного обеда путешественника. Мы в первый раз услышали слова кемп и турист Гаус. Ещё не начав путешествие, мы заботились о сокращении расходов. Ещё не имея автомобиля, мы заботились о его смазке. Нью-Йорк уже казался нам мрачной дырой, из которой надо немедленно вырваться на волю.